Глава третья. Кровавая история. Доктор Шменге был невысок, круглолиц и чернобров, и слегка присвистывал из-за широкой щербины между зубами. «Итак, на ну что жалуемся, Кэйси?» — спросил он, направляя на меня круглый торшер, так что я немедленно почувствовала себя на допросе. «Хочешь соврать? Говори правду. Но только не всю». Буду той, кем я и являюсь. Нерадивой студенткой, которая вот-вот завалит сессию. Как знать, вдруг он на самом деле выпишет справку, которая позволит перенести проклятый зачет. «Но общая слабость, голова болит», — пробормотала я и для достоверности пару раз кашлянула, оглядывая кабинет. Я была тут лишь раз, при зачислении в Академию жизни и смерти, и кабинет доктора Шменге куда больше напоминал уютную гостиную. Узкий шкаф со склянками зелий да одинокий скелет в углу. Вот и все признаки лекарни. Да и то на шкафу раскинулся пышный папоротник, а шею скелета обвивал симпатичный вязаный шарфик в красно-белую полоску. Еще одно начатое вязание, зеленое, лежало в корзинке возле широкого кресла, очень удобного на вид. Рядок потрёпанных книг на полке, на низком столике — бокал красного вина. Окно было задернуто портьерами, слишком длинными для кабинета и тяжёлая синяя ткань изгибалась на полу бархатной волной. Доктор заглянул мне в рот, оттянул века, ощупал шею. — Зачёт через три дня. а Голова гудит, как колокол, — пожаловалась я. Прохладная ладонь опустилась на мой лоб. — Жара нет, — с уверенностью сообщил доктор Шменге. Глаза ясные, горло чистое. — Кэсси Рок, вы оскорбительно здоровы. — Еще спина чешется, — ляпнула я, — Повинуясь жесту доктора, повернулась к нему спиной и задрала блузку. «У меня зачет по боевке Принимает мастер гров Знаете его?» — спросила я. «Можно сказать, знаю. Понаслышке», — ответил доктор Шменге. «Кожные покровы безукоризненно чистые». «Что вы имеете в виду понаслышке?» — переспросила я, опуская блузку. «Ко мне частенько приходит именно с боевого факультета». — пояснил доктор. — Растяжение, переломы, банальные ссадины. Имя мастера Гроува звучит в этом кабинете постоянно. Если бы не он, я бы, пожалуй, остался без работы. Мелькнула запоздалая мысль, что если гровы на самом деле убьют, то идеальный кандидат на роль убийцы как раз доктор. Очень удобно. Сперва грохнул, потом объявил, что это несчастный случай, и умыл руки. А мотив как раз есть. Мастер Гроу калечит бедных студентов и отвлекает доктора от вязания. Я поежилась, поймав на себе пристальный взгляд доктора Шменги и обхватила себя руками. «Холодно тут у вас», — заметила я. «Лучше сохранюсь», — пошутил он. «Давайте на чистоту, Кэсси. Если вы надеялись получить справку по болезни, то я вам ее не дам». «Жаль». Вздохнула я, виновато улыбнувшись. «Пора срочно переходить к вопросам, пока он меня не выставил». «Вы не мерзнете, доктор? Тут реально как в мертвецкой. А вот, к слову, если на территории академии кто-то умрет, то тело будут хранить здесь?» «Ну, не прямо здесь», — хохотнул доктор Шменги. «У меня есть отличный подвал». «Но не беспокойтесь, Кэсси, никто не умрет. Я за этим пристально слежу». «Мало ли». Пожалуй я плечами. Допустим, несчастный случай. Тело будете осматривать вы?» «Меня куда больше интересуют живые». «Значит, по правилам надо дождаться констебля?» «Не отставал я». «Так-то да, но есть нюанс». Задумчиво просвистел доктор. «Академия жизни и смерти располагается на так называемых ведьминых холмах. Тут полно мест силы». А если вдруг тело будет обнаружено на одном из них, то по правилам безопасности его следует немедленно убрать, чтобы не запустить ритуал жертвоприношения. Вероятность небольшая, но последствия могут быть роковыми. Так что если задумаете кого-нибудь убить Кэсси, советую сперва ознакомиться с картой. Я улыбнулась, якобы оценив шутку, и некоторое время мы с доктором молча пялились друг на друга. Что ж, вряд ли я узнаю что-то еще. Готовы биться об заклад. Старое кладбище обозначено на карте красным кружочком. Значит, когда Гроув помрет у ржавой оградки, доктор быстренько перетащит его хладное тело к себе. Потом из ближайшей деревни прибудет констебль, который куда чаще расследует кражу кур и пьяные драки, и ухватится за заключение несчастный случай обеими руками. — Знаете, Кэсси, все же я не имею права игнорировать ваши симптомы, — задумчиво произнес доктор. В его руке, как по волшебству, появился шприц, и я попятилась к двери. — А вот это не надо, — попросила я. — Мне уже гораздо лучше. Я наткнулась спиной на скелет, и кости позади меня застучали дробно, как рассыпавшийся горох. Ойкнув, я обернулась и поправила сползающий красно-белый шарфик, порадовавшись, что ничего не развалило. А когда шагнула к двери, там уже материализовался доктор. Болезни бывают коварны. Он покачал головой, как болванчик или как змея, примиряющаяся к жертве. Вот человек жив-здоров, а потом хоп и умер. Так и произошло с Гровом, вот только не от болезни. «Я просто переутомилась», — сказала я, — «погуляю на свежем воздухе». Мы с доктором кружили, словно на ринге, и острая игла поблескивала под светом торшера. Мне и правда стало душно, и сердце забилось в панике, как будто Жозефина меня покусала и заразила боязнью уколов. — Вот уж не думал, что вы такая трусиха, Кэсси! — пожурил меня доктор. — Всего один маленький укольчик капелька крови кровь не врет. Мы узнаем точно, вдруг вы все же больны». Его вкрадчивый голос легким посвистыванием убаюкивал. Шменги вдруг резко шагнул вперед, я инстинктивно назад, колени подкосились, и я упала в удобное мягкое кресло. «Сейчас закатаем рукавчик. Куда вам торопиться, в самом деле?» «Меня ждут!» — воскликнула я, и доктор отдернул шприц, иголка которого почти воткнулась мне в руку. «Кто ждет? «Жозефина?» — ответила я и, пригнувшись, юркнула у него под рукой. «Я и так заболталась. А она волнуется, ждет меня у самого входа. Еще поднимет панику. Она, ой, какая голосистая. Всего доктора, доктор Шменге». Выпалив это все, я выскочила за дверь. Коридор показался мне бесконечным. И когда я, наконец, скатилась с крыльца, то чувствовала себя так, будто только что удрала от хищника. «Какая глупость!» Под тёплым солнышком и ознобой, и беспричинный страх растаяли, как не бывало. «Это все ты виновата», — заявила я Жозефине, которая лениво встала с травы и теперь с наслаждением вытягивала задние лапы. «Я?» — возмутилась она. «Мне очень хорошая девочка!» «Доктор хотел взять у меня кровь на анализ, а я вдруг испугалась, как... как ты!» — призналась я. «Он хотел сделать тебе укол...» Забыв про потягушки, Жозефина прихватила меня зубами за край юбки и потащила прочь. Шкарей! Шкарей! шамкала она. «Пора уносить ноги из этого зловещего места!» «Погоди-ка!» — попросила я. Вытащив юбку из пасти собаки, я вернулась назад. Постояла перед крыльцом, борясь с иррациональным страхом, что вот сейчас доктор Шменги выскочит на крыльцо, сжимая в руке шприц. Лекарня ютилась в тени высоких берез, и жёлтые капли листочков, подхваченные ветром, кружили плавно, как золотые рыбки. Унылое серое здание вытягивалось в вглубь рощи, стыдливо пряча неприглядный фасад. Я пошла вдоль стены, и, остановившись у окна, привстала на цыпочки. Плотные синие шторы полностью закрывали обзор. Я вернулась к крыльцу, подумала, а потом снова прошла к окну, считая шаги. По всему выходило, что кабинет доктора Шменги находится дальше. Коридор, по которому я бежала, был куда длиннее, но дальше была лишь глухая стена. «Это странно», — поделилась я с Жозефиной, которая плелась за мной следом, оглядываясь по сторонам. «Как будто там пространственные искажения или что, но окно должно быть не здесь». Пойдем отсюда», — попросила она, озираясь. «Ты здорова, я здорова. Надо держаться подальше от больницы докторов, а то и правда заболеем». «У тебя вот уже искривление, у меня как будто хвост ломит». Пойдем, согласилась я. Я отвела собаку домой и пошла в библиотеку. Но доктор Шменги не выходил у меня из головы. Вообще-то, мой к нему поход нельзя назвать пустой тратой времени. Я узнала про места силы и про то, что у доктора, возможно, есть зуб на мастера Гроува. Вряд ли это тянет на мотив для убийства, но вдруг Шменги так радеет за бедных студентов, что решил искренить саму причину их травм – уничтожить заразу на корню. Выбрал удобное местечко, чтобы расправиться с гровом, а потом придушил его полосатым шарфиком и воткнул в сердце спицы. В библиотеке я взяла учебник по боевым искусствам, а заодно попросила карту Академии. Устроившись в читальном зале, нашла плетение кулькасса и заложила их закладкой, а потом развернула карту. Академия жизни и смерти вольготно раскинулась на ведьминых холмах. Считалось, что в местах силы магический потенциал раскрывается в полную мощь. А Рита иногда ходила гадать на ведьмином камне. Там карты никогда не врали. «Как подготовка к зачету, Кэсси?» «Мастер Гроув появился так внезапно, что я чуть не подпрыгнула». «Отлично!» — буркнула я и вновь уткнулась в карту, выискивая место его смерти. Гроу взял учебник, небрежно открыл на закладке, хмыкнул. Вряд ли теперь он будет спрашивать меня плетение кулькасса. А может, наоборот? Проверит, как я выучила. Нельзя недооценивать его коварство. «Ага!» — воскликнул я, ткнув пальцем в отметку. Место силы обозначалось на карте не кружочками, а красными крестиками, и возле старого кладбища их было сразу пять. Честер Гроуф проследил за моим пальцем, страдальчески наморщив лоб. «Только не начинай!» — попросил он. «Вот тут вы и умрете, сказала я, постучав по крестику ногтем. Мастер гроу выразительно закатил глаза и, усевшись напротив меня, скрестил руки на груди. «Вот это как раз одна из причин, по которой тебе нечего делать на боевом факультете, Кэсси!» Я глянула на свой палец, уткнувшись в крестик. «Ногти?» — уточнила я. «Я подстригу. Твое богатое воображение!» Мне померещилось, что перед словом богатая была небольшая запинка, как будто Гров в последний момент заменил им другой эпитет. В боевке нет места творчеству, пояснил он. Это жесткая система. Ты просто зубришь приемы, оттачиваешь их упорными тренировками, доводишь до совершенства и побеждаешь. Но кто-то же придумывает все эти плетения и руны, попыталась я возразить. Да. «На факультете теории магии, туда и катись, вместе своим колесом времени!» «Когда вы поймете, что это не шутка, будет поздно!» — сказала я, внимательно разглядывая карту, как будто там могла быть подсказка. «У меня, кстати, появился подозреваемый на роль убийцы!» «Ты же говорила, что это был, то бишь будет, несчастный случай!» — ехидно напомнил гров. «Да, Но вы и правда мастер боевых искусств и в своем деле хороши. Так что я тут подумала, вдруг это все же замаскированное убийство. Знаете, кого я подозреваю? Куда мне? Доктора Шменге. Он очень подозрительный. Я едва от него удрала. Зачем ты к нему ходила? Гроуф окинул меня цепким взглядом. Если думаешь откосить по болезни... Была такая мысль, призналась я... Но я совершенно здорова, и справку мне доктор не дал. Однако зачем-то захотел взять у меня кровь на анализ. Не может быть! сарказмом воскликнул Гров. И у него на вас зуб. Вспомнилась широкая щербинка между зубов, посвистывание, пристальный взгляд, и я поежилась, как будто вновь очутилась в лекарне. Вот парадокс: в приемной доктора уютно, как у бабуля, а все равно мороз по коже. Да еще этот коридор который вытягивался и словно пытался меня удержать. Что-то там явно не то. Это он осматривал ваше тело. Он сказал про несчастный случай. Мог и соврать. Да я его даже не знаю. Гроуф нахмурил темные брови, как его шменги. А вот ваши студенты проторили к нему дорожку. Поток контуженных на боевке не оскудевает. В общем, версия такая. «Вы калечите бедных детей». И доктор, которого вы отвлекаете от вязания и вина, он тебе и выпить предлагал. Решил извести вас, как заразу, хотя... Я задумалась и щелкнула пальцами. Есть еще одна версия. Доктор сказал, что нельзя оставлять тело вместе силы, это может запустить нежелательный ритуал. Но что если ритуал был очень даже желательным, и вас принесли в жертву? Идея была новой, и ее предстояло обдумать. Глубоко вздохнув, Гроув потер ладонями лицо и уставился на меня. «Ладно», — сказал он. «Ладно», — переспросила я. «Я попытаюсь поверить в твои росказни с колесом, если ты объяснишь, как тебе удалось уломать мытаря, душу, охраняющий артефакт». Я облизнула губы, не сводя взгляда с Гроува. «Да лучше я себе язык откушу». «Это личное», — ответила я наконец. «Так я и думал». Кивнул он и поднялся. Но вы можете убедиться сами! воскликнула я. Мастер шу в оранжевом! Храмуля! Гров небрежно пододвинул ко мне учебник с боевыми плетениями. Мой тебе совет, Кэси. выбери другой факультет. А вы держитесь подальше от старого кладбища! фыркнула я. Гров задержался, а потом вдруг развернулся и плавным движением перегнулся через стол. Ты меня видела? тихо спросил он. От него пахло кофе еще чем-то острым. Глаза, голубые, как лед по весне, были так близко, и губы... Мурашки волной рванули по телу, и теперь дело было вовсе не в ознобе. «Я и сейчас вас вижу», — недоумевающе прошептала в ответ. Гроуф молчал, испытывающий, глядя мне в глаза, но после выпрямился и ушёл. «О! Мастер Шу!» — донеслось до меня. «Чудесно выглядите. Вам так идет синий». «Ну, понятно. Если гров отвешивая комплимент, еще и улыбнулся, то мастер Шу будет носить синий до конца своих дней. Было в нем какое-то хищное обаяние, несмотря на то, что он, несомненно, козел. Я взяла учебника, погрузилась в плетение кулькаса. Но мой взгляд, то и дело, возвращался к красному крестику на карте. Что мы имеем? Жертву, подозреваемого и место, и время преступления». Но если доктор на самом деле убийца, то не зря ли я к нему заявилась? Да еще и с вопросами про трупы. Вдруг я уже изменила будущее, и теперь доктор Шменги будет охотиться за мной. Иногда я недоумевала, как так получилось, что в резонанс с моей энергией вошла такая бестолковая и болтливая псина. Но сейчас отчетливо поняла. Мы с ней два сапога пара. Задержавшись на широком крыльце Академии, Чес прислонился к одной из колонн и выслушал торжественную речь ректора об открытии яблочной ярмарки, которая начинала череду праздников. Пары недель каникул, возможность съездить домой и повидать родных, а потом, в День мертвых, в Академии жизни и смерти начинался новый семестр. Ректор Академии, бессмертный Альберт Форест, фонтанировал добродушием и энтузиазмом, а его костюм, расшитый золотом, и на усы навевали ассоциации с цирковым представлением. Перед академией собралась толпа студентов, и Чес в который раз подумал, что лучше бы вместо преподавания он засунул голову в пасть тигру. Это куда безопаснее и приятнее. Однако выбирать ему не приходилось. «Да будет праздник!» — возвестил ректор, театрально воздев руки, и окончание его речи встретили бурными аплодисментами, лишь бы не учиться. Чес отклеился от колонны и подошел к нему. «А, Чес Гроув!» — обрадовался Альберт. «Ты-то мне и нужен. Сегодня вечером яблочный бал. Я записал тебя добровольцем следить за порядком». «Я не особо горю желанием». Ректор пригрозил ему пухлым пальцем, а затем фамильярно поправил галстук-бабочку у чеса на шее. «Культурные мероприятия — часть нашей работы», — напомнил Альберт. Студенты Академии Жизни и Смерти должны развиваться гармонично. А наша обязанность — помогать, что есть сил. К тому же, если там будет драка, она, разумеется, будет, то кто разнимет молодых агрессивных магов, как не наш лучший боевик? Вздохнув, Честер кивнул. «Дрессировать обезьян и то проще, чем справляться с аравой дурных парней, каждый из которых мнит себя альфа-самцом». «К слову о драках», — сказал он, — На моих тренировках не обходится без травм. Возможно, прежний преподаватель обращался со студентами мягче. Но результаты были не такими впечатляющими, — заметил Альберт. А что, наш местный доктор справляется? Чес чувствовал себя полным дураком, заводя этот разговор, но Кэсси казалась такой искренней в своих переживаниях. Карту вытащила, тыкала в крестик, и место, которое она показала, он знал. Можешь не волноваться насчет доктора Шменге, успокоил его ректор. Он прекрасный специалист, я бы сказал, уникальный. Не бой злиться, что я завалил его работой. Предположил Чес. Отнюдь. Взмахнул обеими руками Альберт. Работа топлива души. Сам знаешь, наши студенты народ живучий, энергичный. Доктор даже жаловался, что сидит без дела. Вязать начал бедняга. Так что продолжай. Он хлопнул Чеса по плечу. Тренирую их безжалостно. Альберт развернулся к двери в академию, но Чес шагнул вперед. Еще один вопрос: артефакты в хранилище. Насколько надежна защита от проникновения? Ну, ректор подергал себя за кончик на помажного уса. А тебе зачем? Профессиональный интерес. Так, сходу сложно сказать. Там ведь несколько секторов с разными уровнями. Колесо времени сказал Чес. В спецслужбах о нем говорили с придыханием, мол, дивная редкость. Как вышло, что такой редкий артефакт содержит в академии, где полно студентов без царя в голове? «А его невозможно перевести», — ответил Альберт. «Колесо привязано к мытарю, а тот к месту. Я тебе больше скажу. Колесо использовать нельзя, хотя соблазн велик. Я и сам подумал, закрепить в какой-то точке, узнать курс акций на бирже, мало ли». Значит, невозможно. Переспросил Честер. Он даже на контакт не идет. Мытарь этот. Пожаловался Альберт. Уж я и так, и сяк. Не гугу. Вот что значит. Переборщили защитой. Но, может, оно и к лучшему. Это ведь не совсем колесо. Принцип действия скорее как пружина. Раз привяжешься и потом будешь проживать отрезок жизни снова и снова. Зачем же? Не понял, Чес. Допустим, исправил что-то и живи себе дальше. А чем дальше, тем сильнее будет соблазн вновь вернуться в исходную точку, пояснил Альберт. Пружина натягивается. Кажется, что можно сделать все идеально, без ошибок. Не бывает так, чтобы без ошибок. Именно, подтвердил ректор, так что придется идти вперед, спотыкаясь и набивая шишки. К слову, я бы хотел взглянуть на наших будущих боевиков. Ты уже подготовил списки? Еще нет, ответил Чес. Осталась одна студентка, но она не сдаст.